Повернул выключатель, зажглись голубые незабудки, и зеленые скользкие стены матово залоснились и полиловели. Еще через час кабинеты, как по команде, опять открылись и выпустили новый поток сотрудников. Но теперь это уже были плащи, коверкоты, кожа, а навстречу этому потоку тек шурша другой, тоже прорезиненный, коверкотовый. Кожаный, снова открылись и закрылись кабинеты. Черное окно вдруг вспыхнуло ярким зеленым светом, и Корнилов увидел в нем сияющую призму фонаря и черно-синие чуткие острые листья тополей. Где-то пробило десять, потом одиннадцать, потом наступила пустота, потом сразу пробило час. Он было вскочил, но его ударило в грудь. Он ойкнул, Сиденье под ним щелкнуло, и он сел на пол. Все тело разламывалось, было больно дышать, ведь он часов двенадцать просидел, скрючившись. Он оперса рукой, опал, встал, растянулся, прижался к стене, откинул голову и распял руки. Так он простоял минут десять, его отпустило. Он отошел к окну и сел на подоконник. Часовой молча глядел на него через стеклянную дверь. Это был уже не тот часовой, того уже давно сменили. И скоро часовой, коридор, стеклянная дверь исчезли. Что-то большое, горячее, праздничное охватило Корнилова. Он стоял на эстраде. Кругом горели прожектора, гремел оркестр, а кто-то махал руками и ликующе скандировал «Музыканты, музыку!» «Музыку и музыку, музыканты, музыку!» И вдруг с него сорвались, сон, как одеяло. Он увидел людей. Они опять шли по коридору, одни туда, другие обратно, а над ним стоял хрипушин и тряс его за плечо. Со сна он еле шел. Шел и мотал головой, чтобы сбросить тяжесть. Тело опять ломило. Крепушин завел его в кабинет, усадил на диван, посмотрел, покачал головой. — Хорош! Ну, хорош! — позвонил куда-то и приказал принести чаю покрепче. — Да ты что? — спросил он, наклоняясь над ним, как-то очень по-простому, по-человечески. — Заболел, что ли? — Да нет ничего. — Что уж там ничего, еле сидишь, я же вижу. Вошла буфетчица в чепчики, белые, скромные и опрятные, Похоже на Градхин из старой немецкой книжки. Поставила на край стола под нос и стала составлять стаканы. «Вы оставьте», — сказал Хрипушин. «Я потом вам позвоню». Буфич скивнула головой и вышла. «Вот, бери чай, пей, пей, пей». Он горячий. «Совсем ведь зашелся». Он прошелся по кабинету. «Умная у тебя голова. Да дураку досталось. Что, не так?» Корнилов что-то хмыкнул. «Теперь видишь, кого ты хотел прикрыть, а? Отца благочинного! Вот он и покрыл тебя, как хороший Боров, поршивую свинью. Ты хотел выказать свое благородство, а ему на твое благородство, оказывается, тьфу, плюнуть и растереть. Эх, вы! Ну что, скажи, ты хотел этим доказать? Ну что?» «Да ничего я... Молчи, молчи, противно слушать. Все равно ничего умного не скажешь. Вот, бери бутерброды, пей чай, закусывай. Эх, и загремел бы ты сейчас лет от к намосим в Колыму. Где закон, тайга, прокурор Медведь, слыхал такое? Ну вот там бы на лесоповале услышал. Да ешь ты, ешь скорее, еще писать будем. А что писать-то? Как что?» — удивился Хрипушин. «Как что?» «Опровержение всем твоим показаниям и признание! Простите, мол, меня дурака, кругом виноват, больше не повторится!»